Глава 32. Автопилот вывел их на глиссаду, ведущую на взлётную полосу. Всю дорогу пилоты молились, чтобы не наткнуться на встречный самолёт. Аэропорт Шарль-де-Голль очень оживлённый, поэтому Марко аж вспотел, когда увидел перед собой взлётную полосу. Сейчас он по-настоящему стал молиться, чтобы полоса была свободна. Этот момент стал самым страшным после того, как мужчина с пистолетом пригрозил взорвать их самолёт к чертям. За время, пока они разворачивали самолёт, Марко пытался узнать как можно больше информации об угонщике, задавая ему вопросы. Но лишний раз спрашивать тоже было страшно. Если этот ублюдок рассердится и перестреляет пилотов, то самолёт вряд ли кто-то посадит. Как никогда хотелось жить, тем более он ещё не завершил одно важное дело по поводу Джулио. "Нас в Кабуле ждёт тот, кто перешёл дорогу Шарлеману?" спросил Марко в надежде, что человек с пистолетом ответит на этот вопрос. И задал его так, чтобы ответ точно последовал. Ждёт тот, кому перешли дорогу, усмехнулся тот, и Марко всё понял. Цель всего этого шоу месть. Он не знал, что произошло у руководства Шарлемана с тем, кто снородил этого человека, всем необходимым для угона. Но он точно знал, что это хорошо продуманный захват, и почему только гибнуть невинные люди. Послушай, мы все лишь пешки в этой игре. Никому из нас умирать не хочется. обернулся Марко к угонщику. «Я уверен, что ты тоже хочешь жить. На этом самолете летят невинные люди, у которых есть семьи, дети, родители». «Это отличный куш», — засмеялся мужчина. «Еще у них есть деньги. За них отдадут все, что принадлежит моему человеку». Марко отвел взгляд, встречаясь со взглядом Ханса, и мотнул головой. «Во всем виноваты деньги». «А как же получилось, что ты попал в охрану, Шарлеман?» «Был кастинг на лучшего угонщика самолётов?» Капитан утрировал, потому что сил больше не было. Но мужчина не оценил юмора и снова приставил пистолет к виску. Только сейчас к виску у Ханса. И Марко замер. Рисковать чужой жизнью он явно не собирался. «Я буду молчать», — пообещал он. «Убери от него оружие, а то в случае чего я не справлюсь один. Даже взрывчатка не понадобится, мы просто рухнем». Мужчина послушал, убрал пистолет и сел сзади на свободное кресло. Марко отметил для себя, что всё же он не хочет умирать, а значит, не нажмёт кнопку просто так, например, от злости. Ваши директора украли чужую идею, после недолгой паузы произнёс угонщик. Идею человека, на которого я работаю, так не делается. Нельзя воровать чужие идеи, а вместе с ними и деньги. Должна быть справедливость. Марко даже не стал оборочаваться. Сейчас всё его внимание устремилось к управлению. Скоро он возьмёт штурвал в свои руки и сосредоточится на приборах и полосе. Почему бы не наказать директоров? Причём здесь пассажиры? теперь возмутился Ханс. Ему не нужны пассажиры, если только их деньги. Ему нужен самолёт Шарлеман, стоящий во дворе его дома. Вот теперь Марко обернулся, не веря своим ушам. Они все больные, сумасшедшие. Люди, у которых мания величия, часто лишены здравого ума, и этот человек зомбирован своим нанимателем. Больше разговаривать с ним не хотелось. Надо было сажать самолёт и придумывать, как связаться с диспетчерами, а ещё надо было пригласить старшую стюардессу и дать ей указания. Но Марко не хотел сюда никого звать. Это может быть опасно. Поэтому он позвонит по внутренней связи. Трубку взяла Адель. Марко даже не связала это с тем, что убитой могла оказаться Тора. Когда самолёт приземлится, пусть все остаются на своих местах. Мы не выходим без особых указаний. Ты поняла? Голос Марко был твёрдый, но Адель так волновала, что не улавливала смысл его слов. Оставаться на своих местах, ждать особых указаний. Каких и от кого? Адель не знала, но внутреннее чутье ей подсказывало, что всё решится уже в процессе. "Я поняла", кивнула она, прекрасно зная, что он не видит этого. Но, наверное, кивок был больше нужен самой себе. И проверьте положение всех пассажиров перед посадкой. Это важно. Я буду сажать самолёт вслепую, не зная, что нас ждёт, но мы все справимся. Марко положил трубку на базу, услышав, как хихикнул угонщик. А тебе не страшно, что полоса может быть занята, и мы все взлетим к чертям? Марко не мог сдержаться, чтобы это не сказать. Но что говорить тому, кто готов себя взорвать вместе с самолётом, нажав только на кнопку? В то же время умирать он не хотел, а значит, он мог нажать эту кнопку откуда угодно. Надо было любым путём выводить пассажиров из салона, но для этого нужны спецслужбы. Откинув мысли об освобождении прочь, Марко отключил автопилот и взял управление в свои руки. Вот теперь он молился, чтобы взлётная полоса была чистая. А еще молился, чтобы в диспетчерской начался переполох от того, что Шарлеман вернулся. Это точно покажется им странно, если они не получили сигнальный код 7500. В салоне витала атмосфера волнения, страха и истерии. Казалось, что самолет рухнет камнем, поэтому все готовились к смерти. Все бортпроводники проверяли своих пассажиров, убирая сумки, утешая и говоря оптимистические слова, хотя сами были не уверены в них. Мистер Хофман позвал Адель, чтобы утешить её лично. Он стал свидетелем того, с чего всё началось. Каждый момент, он помнил каждое слово, каждое действие. Он видел смерть Торры, прижавшись к спинке кресла, желая быть слепым. Милая Адель, я верю в то, что однажды встречу вас на земле с улыбкой на лице. Главное очень хотеть и стремиться к этому. У нас у всех всё получится. Она кивнула и перевела взгляд на запасной выход, потом на следующий, оценивая, свободен ли путь до двери. Надо было проверить каждую и всем бортпроводникам сказать, что может поступить приказ открывать запасные выходы. Всё могло быть, но никто не знал, что будет, и неизвестность пугала. Всем приготовиться к посадке. Опять голос Марко зазвучал в каждом салоне, и Адель тут же взглядом обвела свой салон. Она увидела молодожёнов, которые сидели, наклонившись и обхватив головы руками. Она увидела Аврору, шляпка для которой была уже не важна. Майя единственная не склоняла голову, поэтому пришлось подойти к ней. "Прошу вас пригнуться". "Нет, я не хочу прятаться при виде смерти. Буду гордо смотреть ей в глаза". Адель хотела бы ей ответить резко, но её повалокло соманья, посадка уже приблизилась. Пришлось сесть на своё место возле окна, пригнуться и обхватить руками голову. и молиться о благополучной посадке и долгожданной помощи на земле. В это верила Адель, находясь в невединии в салоне, но Марко с трудом тешил себя мыслями о том, что они без проблем посадят самолёт и тут же окажут помощь по устранению угонщика. На свой страх и риск Марко вывел самолёт на глиссаду, смотря перед собой то в окно, то на приборы. Он уверенно держал штурвал в руках, очень надеясь, что судьба к ним благосклонна и полоса свободна. 1000 заговорил компьютер, отсчитывая расстояние до земли. 500, 400, 300. Уже видны машины на дорогах, уже виден аэропорт, и взлётная полоса всё ближе и ближе. Скоро шасси коснутся бетона и покатится на бешеной скорости. Самолёт сразу не остановить. И если вдруг другой самолёт начнёт взлёт с противоположной стороны полосы, это будет фатально. Марко молился, чтобы диспетчеры увидели его на радарах и подали знак всем оставаться на своих местах. Возможно, так и есть, но Марко этого не знал. 200, 100, 50, 40. Шасси коснулись полосы, и самолёт покатился. Реверс, скомандовал Марко, и тут же сам стал тормозить самолёт. Закрылки выпущены на полную, спойлеры подняты, что тоже гасило скорость. Им повезло, полоса оказалась свободной. Возможно, диспетчеры их ждали. Надо было быстрее свернуть на рулёжную дорожку, но и тут могли быть проблемы. Скорость бавилась до такого момента, когда пилоты начинают убирать механизацию крыла, гасить огни, но Марко молчал, не давал распоряжения на это. Он выискивал дорожку, которая привела бы его прямо к диспетчерской. Его молчание Ханс ожидал Самолет должен остановиться с выпущенными закрылками и всеми огнями. Только этот сигнал поймут диспетчеры, если им не дошел код о захвате. Самолет остановился, и капитан даже представил эту картину со стороны. Они с неубранной механизацией стоят напротив здания аэропорта. Слева диспетчерская вышка, и там паника. К ним никто не подходит, хотя прекрасно видно наземных работников. Мне надо заявить о том, что самолёт прибыл на дозаправку, произнёс он и тут же почувствовал металл пистолета у виска. Скажешь лишнее слово, и ты труп, огрызнулся мужчина и подал ему наушники. Я найду другого пилота, здесь их полно. Марко кивнул, сейчас очень важно выполнять все требования, но не терять бдительность. А ещё волнительно стало выходить на связь с диспетчерами. Он очень надеялся, что там профессионалы, и они не начнут задавать вопросов. и делать вид, что они не знают о захвате. А они точно уже должны знать о нём, смотря на самолёт Шарлиман, как на рождественскую ёлку, весь в огнях и с неубранными закрылками. Марко верил в их профессионализм, и лишь от него сейчас зависела его жизнь и жизни пассажиров. Шарлиман, произнёс он совершенно спокойным голосом: "Мне необходимо дозаправить самолёт. В полёте я понял, что топлива недостаточно, пришлось вернуться". Это самое глупое высказывание за всю его карьеру. «Пилот не может так просто сказать, я прилетел обратно, полясните мне еще пару тонн топлива». Это смешно и глупо. Но Марко верил в то, что эту глупость оценят в диспетчерской. «Вышка на связи», — послышался уверенный голос диспетчера. «Без проблем дозаправим вас, но придется подождать, у нас очередь». Было похоже, что диспетчер принял игру. Угонщик выдернул наушники и откинул их на пол. Отлично, поезд заправляют, мы подождём. Может, ты тоже хотел что-нибудь передать? Передам из пункта назначения. Он собрал наушники и открыл дверь, желая теперь припугнуть пассажиров, чтобы они не начали делать глупости. Как только пилоты остались одни, молчали ровно полминуты, а затем Марко обернулся к Хансу. Я не знаю, что там снаружи. Не знаю, планируют ли они освобождение людей, но боюсь, что мы должны попытаться что-то предпринять сами. Например, Ты хочешь пойти в салон и обезоружить голыми руками обезумевшего психически нездорового мужика с пистолетом и взрывчаткой? Ты тоже больной. Марко кивнул, нервничая из-за того, что этот тип в салоне. Сейчас трясёт пистолетом у носа Адель, которая, к несчастью, работает в самом первом. Этот факт нервировал и раздражал, а ещё заставлял делать безумные вещи. Пока Марко придумывал выход, в салоне всё именно так и было. Теперь Адель ощущала холодный металл у виска. Потдела сделать вид для пассажиров, что не боится, но она ужасно боялась. Хотела схватиться за голову, сползти на пол и реветь. Если хоть кто-нибудь попытается связаться каким-то чудом с землёй, то вам всем придёт конец. Я взорву чёртов самолёт, и этот день пометят чёрным в календаре. Делайте, как он велит, скомандовала Адель. Уберите из рук все гаджеты и ждите дальнейших указаний от капитана. Когда мужчина рывком её отпустил, Она чуть не ударилась о стену самолёта, но вовремя выставила руки. Она очутилась рядом с дверью, у которой всегда сидела при взлёте и посадке. Та самая дверь, окно которой было перекрыто ограничительной красной лентой. Эту ленту снимают, когда собираются открыть дверь. Она её не снимала, давая понять наземным службам, что вход в салон запрещён, и здесь явно творится что-то странное. Адель видела подъехавшие машины скорой и пожарных с мигалками, что говорило о том, что они всё поняли. Но их действия настораживали. Она боялась, что то же самое увидит угонщик. Его реакция могла быть непредсказуемой. Он мог взорвать самолёт. Машины отъехали на большое расстояние, но, видимо, были готовы к худшему. Кто заревел угонщик, когда тоже взглянул в окно? Кто доложил им? Кто? Его бешеный взгляд прошёлся по пассажирам, и он рассвирепел ещё больше, а они опустили головы, ничего не понимая в происходящем. Кто посмел передать информацию? Он наставил пистолет на Пьеро Дюссо, думая, что это он, но потом перевёл его на Аврору, которая взвизгнула и стала мотать головой. Затем пистолет оказался у Майи на виске. Мужчина прочитал на её бейджике, что именно она главная по пассажирам, а значит, могла передать. Клянусь, что это не я. Взмолилась она, и тут же Адель кинулась к ней. Это не она, это обычная осторожность, когда самолёт возвращается обратно. Она не знала, что лгать, что говорить, чтобы угонщик поверил, но надо было отвлекать его внимание на себя с пассажиров и тем более с окна. Послушайте, в проходе оказался Кевин, поднимая руки, потому что пистолет теперь был направлен на него. Успокойтесь, сейчас нас заправят и отпустят. Эта процедура займёт немного времени. Вы за дурака меня принимаете? Срочно взлетаем. Мужчина обернулся в направлении кокпита и тут же получил мощный удар от Марко, который вышел из кабины, имея плохое предчувствие. Он не мог связаться с диспетчером, а те стали играть по своим правилам, ведь молчание это возможно первый признак того, что на борту все погибли. Они действовали неверно, не зная ничего, что сейчас происходит на борту. Одним ударом Марко повалил здорового мужчину, а все в салоне завизжали, прикрывая рты. Он навалился на него, нанося один удар за другим, чтобы хоть так обезвредить противника. Тот выпустил пистолет от неожиданности и от внезапной боли, а Марко откинул его прочь, но не слезая с угонщика. Его лицо было уже все в крови, хотя тот сопротивлялся. Кулаком заехал к капитану по лицу, и Марко на секунду потерял концентрацию, но продолжал наваливаться. Лишь секунды хватило, чтобы мужчина, кряхтя рукой нащупал кнопку у себя под рубашкой и нажал ее. Кровавыми губами он произнес «Инстик» «Вы все мертвецы! У вас есть две минуты, чтобы вдохнуть больше воздуха перед смертью!» «Две минуты!» Все стали кричать, выбегать из своих кабинок, а Марко нанес последний удар, от которого угонщик потерял сознание. «Открывайте аварийные выходы!» Громко скомандовал он и обернулся Кадель. «Срочно!» Он откинул край черной куртки мужчины, лицо которого все было в крови, и увидел датчик. Цифры бежали слишком быстро, сложно было представить, что есть секунды, а что минуты, в глазах все рябило. «Вы все мертвецы!» Но время шло на убыль. Экипаж кинулся к запасным выходам, открывая двери, и тут же надувные трапы стали наполняться воздухом. В салоне была паника, которая не сулила ничего хорошего. Будут травмы, но это лучше, чем потерять жизнь. Марку быстро ототащил мужчину ближе к кокпиту, давая распоряжение Хансу выключать все системы и покинуть самолёт. Затем вернулся в салон, открывая ещё одну дверь, самую первую, которая находилась в первом салоне. Тут же Адель стала выпускать пассажиров. Майя слетела вниз первая, затем плачущая Амелия Дессо и Аврора, которая схватила мужа и потянула за собой. Отбегайте от самолёта дальше и скажите наземным службам, что самолёт взорвётся через минуту. Руки Адель тряслись, но она делала всё чётко. С другой стороны ей помогал Марко, выпуская пассажиров. Мистер Хофман взмолился Адель и обернулась назад. Старик сидел на своём месте и никуда не торопился. Мистер Хофман Она кинулась к нему, хватая за рукав одежды, пытаясь поднять его с места. "Выходите, что вы сидите? Надо бежать. Пусть бегут те, кто помоложе, я, наверное, своё уже отжил". Она даже не хотела это слышать, пытаясь его поднять. "Все будут живы, только надо бежать. Я уже не в силах бежать". Он начал вставать, но вдруг это стало получаться очень бодро. Руки Марко пришли на помощь. Без лишних слов он буквально поднял старика и поволок к выходу, быстро спотсил его по трапу и крикнул наземным службам: "Все отбегайте дальше, самолёт взорвётся через несколько секунд". Потом повернулся в салон, оценивая его взглядом. Пассажиров уже не видел, даже членов экипажа уже видно не было. Он не знал, что с Хансом, но надеялся, что тот успел выйти. Перед ним стояла Адель, которая схватилась за рукав его белой рубашки, смотря обезумевшим взглядом. "Наша очередь, пошли". Она тянула его к выходу, пытаясь вытолкнуть наружу, но Марко быстро схватил её и усадил на трап. "Мне надо здесь ещё закончить. Я должен быть здесь". Она схватилась за его руку, пытаясь не скатиться, пытаясь удержаться, пытаясь кричать, но голос пропал. Она только заглянула в его глаза. Марко, прошу. Живи. Он силой расслабил её руку, и Адель скотилась вниз, пытаясь забраться снова, но тут же её схватили спасатели. Она не могла поверить в реальность происходящего, не могла поверить в то, что Марко остался один. Почему он? Почему не пошёл следом? Почему дал ей шанс на жизнь, лишая свой его тянули подальше от самолёта. Она поддавалась, бежала, но внезапный грохот заставил упасть на землю и не дышать. Сердце остановилось, и жизнь вдруг стала пустой, а пелена слёз закрывала картину, которую она никогда не забудет. Самолет полыхал вадским пламенем, который забрал жизнь у гонщика вместе с жизнью освободителя. Марко! Закричала Адель, не узнавая свой голос. Она кинулась к самолёту, но чьи-то руки её держали, не давая сделать шаг. Вот теперь поток слёз хлынул из глаз, и она снова осела на землю, рыдая, раздирая руки в кровь об асфальт и теряя рассудок. В эту секунду хотелось умереть вместе с ним.